Солнце медленно заходило, и на востоке небо окрасилось красным, знаменуя конец дня. Рядом с сушилкой западного б а р о к к а временного, стояли двое, любовались небом да поглядывали друг на друга. Янагида облокотился на ограду и зажёг сигарету, прежде чем начать разговор. «Судя по тем докладам, которые мы уже получили, этот мир просто золотое дно. Цепочка ДНК мясных такая же, как у нас. Насколько мы можем понять, мы даже можем заводить с ними детей». Теория пока разрабатывается учёными, но уже известно точно, что мы можем в этом мире жить. Мы спокойно дышим местным воздухом, и хотя сейчас мы з а в о д и м еду из Японии, у нас не должно возникнуть никаких проблем при употреблении той пищи, что и д я т местные. Здешняя экология не загрязнена промышленностью, земли обширны, растения цветут и пахнут, под землей сокрыто много элементов таблицы Менделеева, которые на земле считаются редкими. Разница в технологическом развитии между нами и местными велика, как между слоном и муравьём. что даёт нам невероятное преимущество. Этот мир — настоящая находка для Японии. А вот что из этого получится, счастье или катастрофа, зависит от нас. Объём инвестиций выросли настолько, что, о кажется, в ближайшее время пробьют потолки на Нью-Йоркской, Шанхайской и Лондонской биржах. Цены на нефть роду падают. Экономические консультанты круглые сутки вещают из телевизора. Дипломаты сходят с а м а пытаясь удержать НАТО от необдуманных действий. Вот только правительство никак не может всё сдвинуть. Китай, Германия и остальные р е с у р с ы з а в и с и м о й экономики начали выдвигать требования о том, чтобы специальный регион контролировался международными силами, пока п р о б л е м а удается гасить благодаря нашей культуре, так что даже если весь мир будет против нас, то это не страшно. Но экономически наша страна не настолько сильна, чтобы превратить полумир во врагов. Поэтому и там и люди Нагаты. Нагата Тё – один из кварталов Токио, расположенный в специальном районе Тьёда. «Главный центр политической жизни Японии». Здесь, помимо прочего, находятся здания японского парламента, р е з и д е н ц и я премьер-министра Японии, депутатские дома обеих палат парламента, национальная парламентская библиотека Японии, правительственные здания кабинета министров Японии. И хотят знать. Они хотят знать, стоит ли этот мир того, чтобы настроить против себя полу мира. А если что-то такое действительно найдётся. Естественно, тот, у кого есть какое-то преимущество, сильнее, чем тот, у кого ничего нет. Люди вырезали множество т и б я ц е в и уйгуров. Автор имеет в виду вторжение Синьцзяна по договору 1945 года между Китаем и СССР, по которому уйгури отходило Китаю. Многие местные с этим были не согласны, что стало причиной множества восстаний. Китай о травил замороженное мясо. Автор имеет в виду инцидент, произошедший в 2008 году, когда 10 японцев отравились мясом, зараженным пестицидами, следы которого в е л и в Китай. Китайская полиция арестовала виновного 26 марта 2 0 1 0 Лю Юэтина, намеренно отравлявшего мясо ради мести. «Русские плюют на любые договоры, поскольку сидят на своих ресурсах, Южная Осетия была отделена от Грузии, и всё это люди делают, поскольку у них есть возможности и ресурсы для этого. Можно сказать так, если мы найдём здесь что-то, ради чего можно пойти против половины мира, то мы применим всё, что угодно, чтобы это стало нашим». И Тами пожал плечами. Инагида, не понимаю, зачем ты мне всё это рассказываешь. Да, я понял, что ты патриот. Но не все люди такие. Вообще-то мне, например, вся эта политическая ерунда абсолютно неинтересна. Меня сейчас больше интересует, чем я буду кормить привезённых мною детей, и где они будут спать. Какая уж тут политика. Разве непонятно объяснил? Они хотят знать, что здесь есть ценного. Нет, не так. Они хотят знать, где это ценное находится. От этого зависит, будет ли специальный регион принадлежать Японии, или перейдёт под международное управление... И любая информация, которая у тебя есть, может перевернуть всё с ног на голову. Ты же понимаешь, что в разведке ты сумел добыть самую интересную информацию, верно? Все остальные команды просто прошли по маршруту, проверили, что продают, и записали несколько новых слов в словарь. А ты в это время завоевал уважение местных. Пока ты продолжаешь так действовать, мы сможем выяснить, где что находится, куда они прячут с а н н е как общаться с ними и так далее. Погоди, Инагида, ты что, ожидаешь, что я у детей буду выпытывать, где они свои сокровища держат? Или где тут залегают нефтяные месторождения? Ты правда думаешь, что даже если они что-то знают, они вот так просто мне это расскажут? Мне неприятно это говорить, но хотя институт ей закончил, по географии у меня трояк. Неужели ты считаешь, что необразованные дети знают, что и где здесь н а х о д и т с я Могу прямо сейчас тебе сказать, что они не знают ничего, если это не касается их бытовых проблем». Сказав это, и Тами вдруг вспомнила девочки с серебряными волосами в телеге, которой было полно книг и про старого человека, её учителя. «Наверное, изучение лингвистами этих книг принесло бы немалые плоды». «Найти т е кто владеет информацией получить её от них — это сейчас главнейшая задача». Услушав эти слова, Итами решил промолчать. «Итами, в последнее время у тебя было много свободы в действиях. Твоя следующая миссия будет полностью зависеть от того, что тебе напишет вышестоящее руководство. Но невзряя на приказ, главная цель остаётся неизменной». «Чёрт, как же я устал от всего этого». Продолжил ругаться Итами. «Ха, до сих пор ты только и делал, что проедал деньги налогоплательщиков, так что можешь сколько угодно говорить, «Мне это не нравится, я этого не хочу». «Но работу, будь д о б р о выполни», — сказал Инагида, выбросив сигарету. Хотя он и не знает, что принесет ему будущее, впредь лучше быть осторожней, поскольку всё так запутано, действовать без плана будет неразумно. Хотя, наверное, те, кто здесь постоянно обитает, к этому уже привыкли. В любом случае, ему надо найти еду... В любом случае, ему надо достать палатки, в которых смогут спать беженцы. В любом случае, ему нужно показать раненых врачам. В любом случае, ему нужно добыть одежду. Старики, взрослые, дети могут позаботиться о младших. И только после нескольких дней этих «в любом случае» он, наконец, может расслабиться. Жить в палатках долго не получится, особенно учитывая, что среди них много стариков и детей. Им явно нужны нормальные стены и к р ы ш над головой. Выслушав все предложения Куракавы и Курибаяси, Итами отправился к месту в двух километрах к югу от холмов Арнуса. Здесь, посреди леса, они и строят лагерь для беженцев из деревни Кода. Для удобства можно было бы построить лагерь ещё ближе к холмам, но тогда они могли бы попасть под огонь, если вдруг случится какое-либо столкновение, так что после долгих раздумий было выбрано именно это место. Вообще-то постройкой должны заниматься инженеры, но Итами должен был обеспечить их расходными материалами, схемами, чертежами и так далее... Старший сержант Несина обладал в этом некоторым опытом и дал очень много полезных советов. Хотя его и раздражало то, насколько щ е п е т и л е н был Инагида, п р о д и р а л с я ко всему до последней запятой. В конце концов, ему удалось выбить компьютер начальства, помогший в решении проблем, благодаря чему он смог наконец выспаться на следующий день. «Для обычного чиновника это в с е д е т с к и е игры», — после таких слов сержант а Несима и Тайми поблагодарил Бога, что не стал чиновником. Хотя военные тоже считаются госслужащими, поскольку и на задании, меня это не особо касается. Ох, как же мне повезло быть на задании!» Иногда шептал, а иногда кричал он изо всех с е л Подготовка к чему-либо — вещь сложная. Но когда всё готово, силы самообороны работают быстро. В мгновение ока они очистили местность от деревьев и с помощью тяжёлой строительной техники начали возведение нескольких домов. о не м е в ш и й от всего увиденного л и л е я оставалось лишь наблюдать за всем этим с открытым ртом. «Отлично! Похоже, можно будет наконец-то выгрузить багаж! м а н я надо поспать!» Сказав так, учитель ушёл обратно в палатку. Посмотрев на него, Лилей только и могла что согласиться с ним. Их телеги не нуждаются в лошадях и при этом передвигаются куда быстрее. Их магические посохи смогли отпугнуть огненного дракона. Они построили огромный мощный форт в холмах Арнуса. Их гигантские металлические стрекозы носятся по воздуху с ужасным звуком. Они могут мгновенно превратить дерево в набор досок, когда обычным людям понадобилось бы полдня просто на то, чтобы просто срубить одно дерево. Телега с огромным ковшом может выкопать как сотни человек всего за один заход. А ещё они моментально строят дома. Если честно, она очень устала от всех этих сюрпризов. Дети и старики, которые ничего не понимают, полностью обескуражены происходящим. Они благодарны и принимают всё как есть. А вот лелей сложнее. Она намного умнее их, но тем не менее никак не может понять, что происходит, и её мозги уже давно просто кипят. Папочка расстроится, когда узнает, что пропустил такое. Я ему позже расскажу. Эльфийка быстро поправилась. Сейчас она была одета в выданные ей блузку и штаны, сделанные из прочного, но при этом мягкого материала, который, как она потом узнала, называется футболка и джинсы. Она наблюдала за всем спокойно. Эльфийка -эль завидует, она больше не может. Всё, чего ей хочется сейчас, залезть под одеяло. а та, что должна бы быть защитницей леса, лишь удивлённо смотрит на всё со стороны. Вот только она сейчас не может уйти, поскольку тот, кто выбрал путь мудрости, не может пройти так просто мимо загадки, ведь те, кто выбирает этот путь, хотят понять всю мудрость мира. Водушевив себя так, она двинулась вперёд. Когда она приблизилась к двигающейся, покрытой железом повозке, рабочие стали на неё смотреть с удивлением и беспокойством. Они кричали что-то на вроде «это опасно», Если такая огромная телега наедет на неё, то раздавит в лепёшку. Наверное, поэтому они не хотели её подпускать. Затем телега выпустила клуб дыма и поехала в другой угол стройки. Лили пошла за ней, насторожно наблюдая. А дойдя моментально, всё поняла. Это так называемая передвижная кухня — отличная идея. Её плюсы ясны любому военному, но даже для обычных караванов, которые пересекают большие расстояния, такая вещь была бы интересна. Ведь может быть очень сложно в пути разжечь огонь. Пока она над этим размышляла, к ней подошёл мужчина и, встав перед ней, сказал, «Пожалуйста, потерпи немного, мы скоро закончим». К сожалению, Лилей не могла понять его добрых намерений. Лилей пыталась научить местных языку, они повторяли свои слова несколько раз, пытаясь заговорить с ней. Результат, мягко говоря, был не очень, но, по крайней мере, они могли как-то общаться. Вот только л и л е не могла ждать, когда они выучат язык, потому что так она никогда ничего не узнает. Но она хотела выяснить все об инструментах и технологиях, которые используются, и понять их образ мышления. И для этого ей надо выучить их язык, так что Лилей решилась и заговорила с мужчиной. Ефрейтор ф р у т а улыбнулся ей, демонстрируя, насколько хорошо он направляет с ножом, это у м е н я было его гордостью. Он получил прозвище «Лавочник» не просто так. Он уступил в силы самобороны о для того, чтобы скопить денег и открыть собственный магазин, Не выплаты, которые ему будут сделаны после завершения контракта, были важной частью его плана. Девушка ткнула пальцем в грудь ингредиентов. «А? Ума-сэй-сэро!» Она ткнула в дайкон и сказала что-то. Она повторяла эти слова снова и снова. «Это дайкон! Дайкон!» Сказал ф у р у т а но после подумал. «Черт, я ж не должен о них кричать!» «Даконь?» «Да, дайкон!» ф у р у т а взял дайкон в руку и помахал им. Многие считают, что к в и н т и с а н ц ы японской кухни я в л я е т с я сашими, а лучшей закуской к нему будет дайкон. Блюда из сырой рыбы становятся всё более и более популярны по всему миру, но не всем она по нраву. Например, американцы и европейцы считают поедание сырой рыбы варварством. А как к этому относятся в этом мире? Размышляя об этом, он повторил с е р е б р н о в о л о с о й девушке слова. Правильно, дайкон. Даконь. а л е л е й не п о н и м а ю щ а замотала головой. Правильно. с т о я в ш а я перед этим словом явно должно что-то значить. Скорее всего, этот овощ называют дайкон. «Дайкон». Мужчина улыбнулся и кивнул, как бы говоря, «всё верно». После этого он показал ей, как режет дайкон на маленькие дольки, настолько тонкие, что они даже просвечивают. Наблюдая за его умением, Лилей начала думать, что все мужчины в их мире — настоящие повара. Так мудрец Лилей Ла-Ла Лена, преодолевая некоторые препятствия, начала своё изучение японского языка.